Глава 14 Повязка спала, и Алексей с удивлением огляделся по сторонам. Сказать, что он был удивлен, значило бы ничего не сказать. Он представлял себе подземелье гномов темными, сырыми коридорами, с мрачными холодными пещерами, жители которых безостановочно ищут горные богатства. А то, что оказалось перед его глазами сейчас, если бы не полное отсутствие окон, Алексей вполне мог бы допустить, что попал во дворец какого-нибудь восточного шейха, чьи покои отделаны полированным мрамором, драгоценными каменьями, множеством металлических аксессуаров. Воздух был свеж и сух. Возможно, маловато деревянной мебели и ковров, но при всем обилии камня и металла в помещениях тепло. Повязки спутников сняли в сравнительно небольшом зале, посередине которого покоился огромный каменный стол, навеявший Алексею воспоминания о пещере старого колдуна. Только тут не было никаких каменных рыцарей. Вместо них вокруг стола стояли изящные ажурные стулья из металла, инкрустированные крупными полудрагоценными камнями. Света в подземелье тоже оказалось с избытком. Его давали врезанные в стены чуть ниже линии потолка, гроздья странных кристаллов желтоватого цвета. В их свете могло показаться, что комнату заливают через распахнутые окна лучи предзакатного летнего солнца. Алексею захотелось поднести к кристаллам руку, чтобы почувствовать, не излучают ли они и тепло, но он удержался от столь явного проявления любопытства». Не стоило показывать хозяинам этого подземного города, что для их гостя здесь что-то в диковинку. «Здесь вам придется ожидать, пока старейшины нашего рода не соберутся, чтобы выслушать вас», пояснил тот самый гном, что встречал путников наверху у ворот. «За теми дверями гостевые спальни. Они дадут вам отдых и комфорт». «Спален больше, чем вас, поэтому можете занимать любые на свое усмотрение. А эта общая комната предназначена для трапез и общения. Если что-то понадобится, просто позовите, и я приду». «Как же нам тебя звать, если мы еще не представились друг другу?» поинтересовался Алексей. «Меня зовут Герндоу» сообщил гном и направился к выходу из зала. «Ужин подадут прямо сейчас!» «А долго ли нам придется ждать, совета старейшин?» спросил вдогонку Алексей. «Может, день, а может, вечность. Мы не звали вас сюда. А раз необходимость ваша, значит, наберитесь терпения и ждите». Толстая дверь из окованного металлом дерева затворилась за ним, но тотчас распахнулась вновь, пропуская в зал нескольких гномов с подносами и блюдами в руках. Они споро накрывали на стол, расставляя не деликатесы, но весьма аппетитную и разнообразную еду. Было слышно, как сглотнул слюну оборотень, и что-то забормотал оторок. Алексей повернулся к гному. «Ты что, молишься?» «А тут молись, не молись, как пить дать, отравят!» Прошептал тот. «А чего шепотом?» Удивился Алексей, но гном вместо ответа коснулся уха рукой, а затем обвел рукой комнату в понятном жесте. «Слушают». «А, ну да. Он ведь и сам сказал, чтобы просто позвали, если что». «Да и пусть слушают. Мы ведь не заговор плетем. Нам скрывать нечего». «Скрывать нечего, а вот опасаться есть чего!» Не унимался оторок, глядя, как все остальные рассаживаются за накрытым столом. «Отравят!» «Да на кой?» — Алексей нахмурился, сердясь на извечную подозрительность гнома. «У тебя дома что? Так вот гостей ни с того ни с сего травят в первый же вечер?» «Вроде надоесть мы им, как гости, еще не могли. Да и что им толку с шести трупов?» «Ты, господин, просто не понимаешь», — не сдавался оторок. «Мы, гномы, в свои города чужаков не допускаем и очень не любим, когда кто-то напрашивается». «Ну, во-первых, ты сам нас сюда привел. Зачем спрашивается, если теперь уверен, что и говорить с нами никто не захочет?» — отмахнулся Алексей. «А во-вторых, я, к примеру, не всех, кого просто не люблю, травлю за ужином. Так что садись и ешь». Пользуйся передышкой и комфортом. «Утро вечера мудренее», — поддержала Алексея Эльви. «Ты, оторок, слишком часто боишься. Это что, отличительная черта всех гномов?» «Я боюсь!» — задохнулся от возмущения оторок. «Да я! Да я!» Он так и не нашелся, что ответить, плюхнулся на стул, схватил с блюда большой кусок запеченного мяса и яростно впился в него зубами, словно вымещая всю обиду на колдунью и подозрения в адрес хозяев. А может, уверенный в том, что их отравят за ужином, гном просто решил умереть вместе с друзьями.